Очень сильный, говоришь. Он что, плеер-киллер? Да, абсолютный меч, пвпшник, немного к северу от главной улицы 24 уровня. А знаешь, там есть такой островок с большим деревом, туда еще все время туристы ходят. А вот под этим деревом в 3 часа дня каждый день абсолютный меч дерется со всяким, кто захочет его вызвать. А, а значит этот абсолютный меч из тех, кто участвует в турнирах? «Не, похоже, это совершенно новое лицо. Но характеристики этого игрока, похоже, очень приличные. Так что, вполне возможно, он сконвертировался сюда из какой-нибудь другой игры. Сначала было объявление в ММО «Завтра». Там приглашались все желающие подраться. Человек 30 сразу откликнулись. а Они решили, что это просто самоуверенный новичок, который быстро им сольёт. Но вместо этого слили они сами». Все до единого! Шикарнейшим образом! Похоже, этот игрок очень крут. Говорят, ни одному не удалось снять у абсолютного мяча даже треть хит-поинтов. Это выглядит малость нереально. Силика, до сих пор молча поглощавшая фруктовый пирог, вдруг вмешалась. «У меня полгода ушло, прежде чем я научилась нормально драться в воздухе. А этот совсем недавно сконвертировался, а так здорово уже летает». Так называемая конвертация — система, позволяющая переносить персонажей между разными vr на платформе 7, к числу которых относится и Алла. При этом переносе общая сила персонажа сохраняется, но все деньги и предметы теряются, и меняются некоторые навыки. «Силика, ты тоже уже дралась с этим абсолютным мечом?» На вопрос Асуны Силика распахнула глаза и замотала головой. «Нет, ну что ты?» Я поняла, что мне не светит, когда просто посмотрела одну дуэль, а затем Лиссан и Лифасан с абсолютным мечом дрались. Они такие смелые, разрешились на дуэль. Заткнись! Знаешь, все может дать хороший опыт. Слушая недовольные реплики Лизбет и Лифы, Асуна улыбнулась, но в то же время она была слегка потрясена. А Лизбет-то ладно, ее раса тяготела не столько к боям, сколько к кузнечному делу, но игроков, способных одолеть Лифу, было не так уж много. А Лифа в воздушном бою считалась сильнейшим игроком среди сильфов. Более того, победил ее абсолютный меч, который сам совсем недавно сюда сконвертировался. Нет, это что-то неслыханное. Похоже, он действительно крут. Хм, это даже немного интересно. Ха-ха, я знала, что ты так скажешь. Конечно, есть всякие владыки и генералы, которые занимают высокие места в ежемесячных турнирах, вроде Сакуи и Юджина, но в их должностях трудновато участвовать в дуэлях. Но если все видят, какой сильный этот абсолютный меч, то желающих подраться с ним должно уже не остаться, верно? Это же не то, что большие турниры. Здесь за поражение в уличной дуэли идет приличный штраф к опыту. Не угадала. Куча народу до сих пор активно участвует. Вновь вмешалась Силика. А? Так что, на кону какое-то супер редкое снаряжение? Не снаряжение, абсолютный меч. Ставит на кон оригинальный навык мечника. Супер крутой навык. Невольно Асуне захотелось скопировать привычку Кирита, пожимать плечами и присвистывать, но она сдержалась. Значит, ОНМ какого типа? И на сколько ударов? Дай вспомню. Кажется, он годится для всех одноручных мечей. «Офигенная ударная комбо!» «Ничего себе!» На этот раз Асуна не сдержала возгласа. Ключевой системой в несуществующем ныне САО являлась система навыков мечника. Там были наборы навыков для огромного множества видов оружия — Умеща навыков от одноручных атак до комбо, состоящих из большого числа последовательных ударов. Отличие от обычных атак заключалось в том, что как только игрок принимает начальную позу, его тело начинает автоматически двигаться, управляемое системой, пока атака не будет полностью завершена. Все удары сопровождаются шикарными световыми и звуковыми эффектами, давая игроку в полной мере ощутить себя супервоином и насладиться этим ощущением. Когда компания, управляющая Алла ввела в Альфхейм гигантское новшество в виде Айнкрада. Она приняла смелое решение возродить навыки мечника в том виде, в котором они существовали раньше. В боевой системе нового Алла произошла настоящая революция. Разумеется, это вызвало бурю негодования со стороны ряда игроков, но недовольные, опробовав новую систему, очень быстро сами стали рабами этого восторга. Прежде в «Ала» роскошные визуальные эффекты были монополизированы магией. Вдобавок магия имела высокую точность и дальность действия. Так что немногие выбирали специализацию на ближнем бою. Так что, можно сказать, появление навыков «Мечника» сбалансировало положение дел. Хотя с того обновления прошло уже полгода, новая система боя, сочетание воздушной мобильности и навыков «Мечника» по-прежнему оставалось темой множества споров. Однако навыков «Мечника», позаимствованных у игры «Предка», смелым организаторам показалось мало. Поэтому они придумали и реализовали новый элемент – оригинальные навыки «Мечника». Как и предполагает название – Это персональные навыки. В отличие от заранее разработанных навыков, последовательность действий, в которых прописано изначально, их игроки создают сами. Когда это было реализовано, целая толпа игроков, желающих заполучить свои собственные роскошные комбинации, отправились на улицы и в охотничьи угодья и принялись махать самыми разнообразными железяками. И всех их ждало глубокое разочарование. Зарегистрировать ОНМ, оригинальный навык мечника, проще простого. Открываешь меню, переходишь на панель ОНМ, входишь в режим записи навыка мечника и нажимаешь старт. Потом машешь мечом, как и сколько хочешь, и нажимаешь стоп. Всё. Однако было одно очень жесткое требование, которое следовало выполнить, чтобы система приняла свою собственную роскошную комбинацию. Практически все одиночные рубящие и колющие удары уже зарегистрированы как навыки мечника. Так что, если игрок желает создать ОНМ, это должно быть комбо. Однако во время исполнения серии ударов недопустимы дефекты ни в чем. Будь то положение центра тяжести игрока или траектория оружия. Плюс к этому, скорость должна быть практически на уровне существующих навыков мечника. Короче говоря, исполни комбо, которое невозможно исполнить без поддержки системы. Без поддержки системы. Жестокое требование, выглядящее внутренне противоречивым. Существовал лишь один способ преодолеть эту преграду – упражняться и упражняться, пока в нервной системе не запечатлится вся последовательность действий. Практически все игроки не могли справиться со столь скучной задачей и быстро отказались от мечты заполучить свою собственную роскошную комбинацию. Однако часть наиболее старательных игроков смогла все же создать и зарегистрировать свои собственные ОНМ. Их слава была подобна славе основателей стилей боя в средние века – по правде сказать, некоторые игроки даже основывали гильдии с названиями типа «такой-то стиль», а некоторые даже открывали в городах Додзе. Это стало возможно благодаря так называемому «наследованию навыков мечника», введенному в систему ОНМ. Создатель ОНМ может передать инструкцию по освоению навыка другим игрокам. Помимо боев с другими игроками, ОНМ имеет большое значение и в ПВЕ. Потому-то все так и хотят ими обзавестись. За наследование ОНМ платятся огромные деньги. Инструкции по освоению комбо из более чем пяти ударов сейчас – самые дорогие предметы во всем АЛА. Все знают, что самым мощным ОНМ до сих пор был восьмиударный вауханический всполох, созданный генералом Юджином. И Юджин не передавал его никому, поскольку не нуждался в деньгах. Самой Асуне удалось после нескольких месяцев упорного труда создать пятиударный ОНМ. И это вымотало ее настолько, что затеять новый она и не помышляла. И вот появился этот абсолютный меч. Таинственный мечник с немыслимым 11 ударным комбо. Ладно, тогда понятно, почему так много желающих с ним подраться. А кто-нибудь своими глазами это комбо видел? На вопрос Асуны все три ее собеседницы разом покачали головами. Ответила за всех одна Лизбет. «Ну, похоже, он был продемонстрирован один раз, в первый же день, но в самих дуэлях он не применялся никогда. Или, скажем так, никому пока не удалось заставить абсолютный меч применить этот ОНМ. Даже Лифе». А Лифа вся сникла и покачала головой. «Мы держались на равных где-то до 60% хитпоинтов, но в итоге я проиграла обычным навыком. А, кстати, вы мне еще самого важного не рассказали. Раса этого абсолютного меча». И его оружие. А, абсолютный меч – имп. Оружие – одноручный меч, но он почти такой же тонкий, как рапира Асуны-сан. В общем, этот абсолютный меч просто очень быстр. Даже обычные атаки идут почти так же быстро, как навыки мечника. Настолько быстро, что я просто не могла уследить глазами. Я впервые с таким встретилась, и я была просто в шоке. Персонаж скоростного типа, да? Ну, если даже Лифа не может уследить за движениями абсолютного меча, то я и подавно. Кстати, Асуна вдруг припомнила кое-что важное. Кстати, о скорости. Есть ведь еще кое-кто, кто иногда кажется читером. Вон он дрыхнет. Что насчет Кирита Куна? По-моему, его такие штуки должны заинтересовать». При этих словах Алисбет, Силика и Лифа переглянулись между собой и вдруг хором расхохотались. «Что? Что такое?» Глядя на ошарашенную Асуну, Алифа хихикнула и выдала нечто совершенно невероятное. <смех> эм, братик тоже уже дрался с абсолютным мечом И тоже шикарно проиграл Как? Проиграл Кирита На несколько секунд Асуна застыла с разинутым ртом В сердце Асуны имя Кирита давно стало синонимом сильнейшего мечника Из всех людей, кого Асуна знала Пасала и Алла Победил его на дуэли один лишь лидер рыцарей крови Хит Клифф. Да и то, исключительно как гейммастер благодаря поддержке системы Асуна никогда не рассказывала об этом Лизбит и остальным, но она сама однажды всерьез сражалась с келетов САО. Это было еще до того, как они стали понимать друг друга. В то время Асуна командовала игроками переднего края, как сублидер Рыков. Когда они на одном из уровней обсуждали, как им победить некоего сильного босса, возникли разногласия между гильдиями во главе с рыками, ставившими во главу угла быстроту, и несколькими игроками-одиночками, верховодил которыми Кирита. Компромисс найти не удалось, и в итоге было решено устроить дуэль между представителями обеих сторон. Асуну уже тогда интересовал Кирита, но эту мысль она от себя старательно отгоняла. Она была твердо убеждена, что ставить эмоции над прохождением игры абсолютно недопустимо. Асуне казалось, что дуэль даст ей хороший шанс выпустить эту слабость из своего сердца. Победить Кирита, потом победить босса и снова вернуть прежнюю холодную себя – Но Асуна ничего не знала о силе, спрятанной позади несерьезной физиономии Кирита. Дуэль была весьма горячей. Как только они скрестили мечи, все лишние мысли выдуло у Асуны из головы. Одно лишь наслаждение от боя сильным противником переполняло ее. Ей казалось, что она сражается непосредственно своими нервными импульсами. Такого ощущения у нее никогда прежде не было. Бой длился минут 10, но Асуна не замечала течения времени. А потом... Асуна проиграла. Кирита сделал суперреалистичный финт. Причина стала ясна позже. Он сделал вид, что выхватывает из-за спины второй меч и атакует. Асуна машинально парировала и тут же пропустила удар сквозь образовавшуюся брешь в обороне. А в итоге после этого боя не только чувства Асуны не исчезли, но наоборот, вычистить их теперь стало невозможно. А в ее сердце осталось неизгладимое впечатление от меча Кирита. Сильнейший из мечников. Вплоть до сегодняшнего дня, даже после того, как черный мечник Исао перестал существовать, эта вера Асуны ни разу не поколебалась. А вот почему ее охватило такое смятение, когда она узнала, что Кирита проиграл абсолютному мечу. Переведя взгляд Слифа на Алисбет, Асуна дрожащим голосом переспросила. «Кирита-кун? Он... Вы это серьезно?» «В общем, да». Затем Алисбет нахмурилась и, пожав плечами, добавила. «Если меня спросить, на таком уровне боя я просто не могу определить, насколько они были серьезны». Но Кирита не пользовался двумя клинками, так что в этом отношении он не выложился на полную. И, кроме того, Ализбет приостановилась и перевела глаза, в которых отражался огонь очага на спящего Кирита. На его губах блуждала улыбка. «Кроме того, я вот что думаю». Возможно, в обычной игре Кирита вообще больше не сражается всерьёз. Кирита выкладывается на полную только тогда, когда игра перестаёт быть игрой, когда виртуальный мир становится реальным. Так что и к лучшему, если ситуации, которые заставляют его драться всерьёз, не возникают. Он всегда был из тех, кто притягивает к себе неприятности. Асуна тоже перевела взгляд на безмятежное лицо дрыхнущего черноволосого мечника, потом кивнула. «Эх, да, так и есть». По обе стороны от нее, Алифа и Силика тоже медленно кивнули. А лица их выражали целую гамму эмоций, повисло молчание, разбила которое сестра Кирита в реальном мире Алифа. Однако, это, конечно, только мое ощущение. Но, по-моему, братик был настроен серьезно. Во всяком случае, я чувствую, что он не дрался в полсилы. Более того,. Что? Я, конечно, не уверена, но, по-моему, перед самым концом дуэли, когда их мечи сцепились, братик что-то сказал этому абсолютному мечу. И сразу после этого они разорвали дистанцию, и братик не смог отбить атаку абсолютного меча и проиграл. И что он сказал? Вся штука в том, что он не рассказывает, хотя я спрашивала. Но чувство такое, что там что-то есть. Правда? Тогда, скорее всего, ничего не выйдет, даже если я спрошу. Асуна опустила взгляд на свою руку и пробормотала. «Тогда всё, что остаётся, спросить самого абсолютного меча». Услышав это, Ализбет подняла брови. «Значит, ты серьёзно хочешь сразиться?» «Да, хотя и не думаю, что смогу победить. У меня такое чувство, что этот абсолютный меч пришёл в Алла с какой-то конкретной целью. И эта цель что-то другое. Не уличные дуэли». «О, я тоже так считаю. Однако, чтобы это узнать, ты должна быть на том же уровне, что и Кирита». «Что с твоим аватаром? Какой ты используешь?» Асуна призадумалась над вопросом Элизбет. Помимо Ундины-раперистки Асуны, перешедшей из САУ, она также создала новый аккаунт и сделала персонажа с нуля – Сильфиду Эрику. Причина была предельно проста. Иногда Асуне хотелось сменить внешность. Эрика специализировалась на ближнем бое, и большинство ее навыков были связаны с кинжалами. Так что она лучше подходила для дуэлей, чем Асуна, которая была наполовину лекарем. Однако Асуна пожала плечами и, не задумываясь, ответила. «Использую этот. Я к нему больше привыкла. Раз мой противник скоростник, исход, скорее всего, решит один удар, а немного мелких. Все идут». Она огляделась, а Лизбет, Силика и Лифа разом кивнули. Силика радостно вильнула хвостом и сказала. «Ну, конечно, чтобы я пропустила такой матч». «Не очень знаю, можно ли это назвать матчем». «Ладно, решено. Абсолютный меч появляется на островке на 24 м уровне около трех, да? Тогда давайте встретимся здесь в полтретьего». Асуна хлопнула в ладоши, затем, вызвав меню, посмотрела, сколько времени в реале. «Ой, плохо. Уже шесть. Я опаздываю к ужину. Ну, тогда давайте на сегодня расходиться». Алифа сохранила документы в своем окне и быстро собралась. Попрощавшись с тремя подругами, мечница Сильфида тихонько подошла к креслу-качалке, взялась за спинку и внезапно резко качнула. «Эй, братик, просыпайся! Пора домой!» Улыбнувшись при виде этой сцены, Асуна вдруг вспомнила кое-что и повернулась к Лизбет. «Слушай, Лиз, что? Ты сказала, что абсолютный меч сконвертировался сюда. А Раз он такой сильный, возможно ли, что он...» Исао? Этот вопрос она задала шепотом, Лизбет кивнула с посерьезневшим лицом. Я тоже так подозревала, но когда я спросила Кирита, что он об этом думает после его боя с абсолютным мечом, и что сказал Кирита Кун? Он сказал, что абсолютного меча никак не могло быть среди игроков старого Сау, потому что... Асуна молчала. Он сказал, что иначе два клинка достались бы именно абсолютному мечу.